Глава вторая. На Сахалян. Фраза генерала о ранении обеих Марий была как сильный удар под дых. Я чуть реально не согнулся от такой новости, но кое-как смог себя удержать в руках. Видя мое состояние, Грибский милостиво отпустил меня, взяв обещание, что к 18.00 я представлю подробный письменный доклад о рейде и наградные листы. Заверив губернатора, что все выполню, буквально вылетел из его кабинета и ринулся на выход из резиденции. Как добрался до больницы, не помню. Наверное, многих напугал своим внешним видом. Ворвался в здание и в палату, где лежали раненые. Марии там не оказалась. Одна из медсестер, находившаяся в палате, испуганно глядя на меня, показала рукой на дверь, за которой была как бы комната отдыха для медперсонала. Без стука открыв дверь, я столкнулся с семейной и несколько пикантной сценой. Доктор Бутягин с ложечки поил свою жену чаем. Вызвано это было тем, что обе ладони Марии Петровны были массивно так забинтованы. Рядом сидела вторая Мария с перевязанной головой, безвольно откинувшаяся на спинку стула. Глаз она так и не открыла. Первым среагировал Павел Васильевич. «Тимофей Васильевич, дорогой, проходите. Мы о вас недавно вспоминали. Чай будете?» «Здравствуйте. Я на негнущихся ногах дошел до свободного стула около стола и буквально упал на него. Что произошло?» «Да моя супруга в гренадера поиграть захотела». «Паша!» — грозно зашипела Марфа. «Шучу, любимая, настроение поднять». Бутягин, лязгнув стеклом, опустил ложечку в стакан. А если серьёзно, когда китайцы начали обстрел города, одна из их бомб старого образца, разбив стекло, влетела в палату к раненым. Машенька как-то умудрилась успеть вырвать фитиль, а потом схватила бомбу и, донеся её до коридора, бросила в стоящее там ведро с водой. Вот руки обожгла. Ох, вот это ж... Блять, да. Несколько секунд я пытался про себя изобразить что-то типа Малого Петровского загиба. Как же она среагировать-то успела, и главное, так правильно ее... Хотя о чем я? Марфа Мария Елизавета. В свое время на Александра Второго покушение готовила, значит, с бомбами имела дело. Как же и сейчас больно-то. Горячее ядро руками...» Я посмотрел в глаза Марфы и увидел расширенные зрачки и слезы, готовые потечь в любой момент. «Ничего, Тимофей Васильевич, все перемелится и мука будет. Почти не больно уже. Пашенька хорошо рано обработал. Вот если б граната взорвалась, было б куда хуже». Бутягина криво улыбнулась. Нам одной, которой во дворе больницы рванула, хватило. Марию Аркадьевну зацепила и одного раненого, вышедшего подышать свежим воздухом, убила. Беневская продолжала безучастно сидеть на стуле с закрытыми глазами. «Ничего страшного, Тимофей Васильевич. Осколок кожи у мадемуазель Марии на лбу порвал. Я уже зашил рану. У Машеньки лучше бы получилось, но вот с руками у нее беда». А Мария Аркадьевна сейчас немного не в себе, а от то пиума отходит, быстро-быстро протараторил Бутягин. В этот момент девушка открыла глаза и как-то расфокусированно посмотрела на меня. Все будет хорошо, мне уже лучше. Просто я лежать не могу. Сразу тошнота подступает после того, как кровать качаться начинает. Если глаза закроешь. «А сидя я себя нормально чувствую, даже с закрытыми глазами!» Девушка вновь опустила веки. Я посмотрел на супругов, и те глазами и мимикой постарались показать мне, что все будет хорошо. «Я могу чем-то помочь?» — спросил Бутягиных. Тимофей Васильевич, если можно, достаньте меда и облепихового масла для лечения ожогов». Я не могу покинуть больницу, чтобы сходить на рынок или в магазин. Да и не знаю, работают ли они, — смущенно попросил Павел Васильевич. Сделаю все, что в моих силах. Я посмотрел на Бутягину, которая, заметив мой вопрошающий взгляд, сделала знак руками и глазами, показывая мне на выход. Постараюсь через несколько часов принести. С этими словами я вместе с Бутягиным вышел из комнаты. Едва закрылась дверь, Павел Васильевич обратился ко мне со словами. «Тимофей Васильевич, не волнуйтесь, у Марии Аркадьевны все будет хорошо. На фоне остаточного действия опиума и возможной контузии она пока неадекватно реагирует на окружающую обстановку и очень переживает по поводу того, какой у нее шрам останется. До вашего прихода она несколько раз произносила фразу «Ну как же Тимофей Васильевич увидит меня в таком виде?» «Ну, раз девушка думает о своей внешности, значит, действительно, все будет хорошо», — невесело усмехнулся я. «Вы ее как-нибудь успокойте, Павел Васильевич. Она просто не понимает, что чудом осталась жива. Шрам на лбу — это такая мелочь». «Сделаю все, что в моих силах, да и Машенька поможет. Так что, надеюсь, все будет хорошо». «Но лучше пару дней вам не встречаться, чтобы не стать вредным раздражающим фактором. Ранение в голову, пусть и покасательный, может разные осложнения вызвать. Мозг человека пока самая неизученная часть его тела. Кстати, а как вы сходили в разведку?» Бутягин с интересом посмотрел на меня. «Сходили, Павел Васильевич. Два орудия захватили». В Верхнем Сахаляне импань на роту солдат штурмом взяли и уничтожили потом в нем склады и все, что можно взорвать и сжечь. Два казака и сотни кризунов погибли. Китайцев больше полусотни положили. «Боже ты мой, Владимир Михайлович! Да как же так-то?» Бутягин истово перекрестился. Во время атаки пуля прямо в сердце попала. «Война, что поделаешь, все под богом ходим» я также перекрестился и надел потом фуражку ладно пойду я мне еще отчет военному губернатору готовить сейчас деньщика отправлю за медом и маслом он у меня мастер на все руки и про ныра в хорошем смысле этого слова думаю через пару часов все доставит мария петровна он всегда такой бесцеремонный Едва за мужчинами закрылась дверь, спросила девушка свою более старшую подругу. «Неужели не мог постучать перед тем, как войти?» «Мария Аркадьевна, это он просто переволновался за нас. До этого не помню, чтобы он переходил в общении какие-то границы». Бутягина внимательно посмотрела на Беневскую и с улыбкой спросила. «Или у вас что-то произошло?» «Да нет, кажется», — ответила девушка и залилась румянцем. «Просто я не была готова встретиться с ним. Это ранение, мой внешний вид, боже мой! Машенька, позвольте, так назову вас сейчас. Поверьте, Тимофею Васильевичу было все равно, как вы выглядите. Если бы вы сидели не с закрытыми глазами то увидели бы, как он искренне был обеспокоен нашими ранениями, когда ворвался в комнату, и успокоился, узнав, что ничего страшного не произошло. — Да, не произошло. Только теперь вот шрам будет. Беневская шмыгнула носом. — Машенька, не волнуйтесь, зарастет все, и следа не останется. Бутягина улыбнулась. — А по шрамам это к Тимофею Васильевичу. Вот уж у кого их много, и каких только нет. «А вы откуда знаете?» — в голосе девушки промелькнула ревность. «Машенька, я к ним в станицу пришла восемнадцать лет назад, так что Тимофей еще десятилетним пацаненком помню, а его братов, когда они на прутике верхом скакали, почти все через мои руки прошли, но Тимофей Васильевич всех обогнал». Женщина посмотрела на девушку своими завораживающими черными глазами, и, увидев искренний интерес, продолжила. «Первый раз он ко мне попал, когда во время джигитовки с коня упал и носу бедром напоролся, а тот в ране обломился. Это ему лет двенадцать было. Затем через два года в бою с хунхузами ему бок да правое плечо насквозь прострелили и по голове рубанули. Шрам, если присмотреться, под челкой виден». «Мария Петровна...» А как так получилось, что он в четырнадцать лет с хунхузами воевал? Понимаешь, Машенька, так иногда случается в жизни. Жила-была в Ермаковской падии, недалеко от станицы Черняева, большая семья Олениных, Афанасий Васильевич с супругой, трое их сыновей, жена старшего сына да внук с внучкой. Бутягина тяжело вздохнула. «Сначала на службе в бою с хунхузами погиб младший сын дядьки Афанасия, потом среднего сына на охоте тигр задрал». «Нам об этом Тимофей Васильевич рассказывал», — перебила раскачься девушка. «Тогда что рассказывать? Остались семья Олениных живыми и двенадцатилетний Тимофей и его дед, которому уже шестьдесят лет минуло. Землю свою поднять они не могли, поэтому пошли работать пастухами». Мария Петровна посмотрела на девушку влажными глазами. «Тебе, девочка, не понять, как это унизительно для них было. Но да не об этом речь. Если кратко, то банда хунхузов переправилась через Амур и хотела угнать станичные табуны косяк лошадей, которых пас Тимофей. Вот он и вступил в бой». «И как?» Из глаз Беневской ушла муть, и они горели любопытством. До сих пор, наверное, в станице удивляются, как мог четырнадцатилетний мальчишка убить двадцать одного бандита и живым остаться. «О, Господи!» — девушка прикрыла ладонью рот. Потом он ко мне после драки с раненым плечом попадал. Затем его китайские солдаты в спину подстрелили. Они тогда с Ромкой селиверствуем, что теперь Харунжем в четвертой сотне служит. Корейского деда лекаря с внучкой от неминуемой смерти спасли. Шрам от той пули у Тимофея в половин спины остался. А потом он собой цесаревича от пули закрыл. Только чудом он тогда живым остался и отметен на всю левую грудную мышцу получил. А дальше и не знаю. Разошлись тогда наши пути. Может, и еще какие-нибудь отметины, зная его, получил. Но я об этом не слышала». «Может, поумнел, когда офицером стал, на рожон теперь не лезет?» <свят> Бутягина хмыкнула, недоверчиво покрутив головой. В это время открылась дверь, и в комнату вернулся Бутягин с мрачным выражением лица. «Паша, что случилось?» Супруга напряженно смотрела на лицо мужа. Сотник резунов и двое казаков погибли во время разведки». Уже второй офицер за время осады. Завтра похороны. Женщина и девушка взволнованно переглянулись. Мое нахождение в резиденции губернатора, куда я направился после больницы, затянулось. Сначала подготовил отчет по разведке и наградные листы. Грибский, пробежав глазами представление на награждение, отложил их в сторону А познакомившись с отчетом, направил меня к начальнику штаба Благовещенского отряда, капитану генерального штаба Самойлову. Михаил Константинович был постарше меня на пять лет, настолько же раньше закончил академию и по выслуге должен был через пару месяцев получить подполковника. Из наград одним из немногих офицеров в Благовещенске имел орден Станислава и Анны Третьей степени. До этого мы с ним пару раз пересекались, но длительно и по существу общаться как-то не приходилось. А теперь пришлось больше шести часов, и я понял, что представляет собой настоящий генштабист, и то, что мне до этого далеко, как до Пекина раком. Я хоть в том времени и дослужился до помощника начальника штаба по службе войск 177-го отдельного отряда спецназа 22-й бригады но, по сути, как был группёром, то есть командиром группы, или можно сказать, взвода, если на общевойсковой манер, так и мы остался. И здесь, в этом времени, пытался протащить именно тактику действия группы спецназа. А сегодня столкнулся с планированием операции на уровне дивизии или больше. В академии выполняли такие учебные задачи, но это учебные. Здесь же завтра или послезавтра за наши ошибки будут платить жизнями нижние чины и субалтерн-офицеры. Как довел до меня Михаил Константинович, военным губернатором Грибским принято решение нанести удар по Сахаляну и Айгуню с помощью войск, которые будут переправлены на правый берег Амура у станицы Верхнеблаговещенская». В боевой части отряда будут задействованы стрелки, артиллеристы отрядов полковников Фримана и Шверина, которые должны подойти в станицу сверху по реке завтра, 19 числа, и их прибытие должно остаться скрытым от китайского командования. На усиление для разведки им будет придана третья сотня Амурского полка. Общее командование этой боевой частью войск будет осуществлять генерал-майор Суботич. Таким образом, для атаки на сахалян предполагалось задействовать по правому берегу 15 рот, 16 орудий и сотню казаков. Для их переправы было запланировано привлечь пароход с самоходной баржей, 15 паромов, более 50 лодок и 200 грибцов. Две сотни амурцев и сотня нерченцев под командованием полковника Печенкина должны были самостоятельно переправиться на лошадях через реку вплавь и пройти по пути нашей разведки через плохо проходимую безымянную пать, чтобы прикрыть правый фланг ударного отряда. Для отвлечения внимания китайского командования планировалось демонстративно усилить артиллерии отряд полковника Фоттенгауэра на втором посту напротив Айгоня, облендированным пароходом имитировать высадку на противоположный берег напротив Благовещенска. После захвата Сахаляна резервная часть войск под командованием генерал-майора Александрова должна была переправиться на тот берег и принять участие в захвате Айгуня. Всего планировалось в операции задействовать 32 роты стрелков, 28 орудий, 6 пароходов, 8 барж, почти под сотню различных плавсредств. На них более сотен грибцов-добровольцев из крестьян и казаков-отставников. И все их действия пришлось расписывать чуть ли не по минутам, учитывая все возможные варианты развития событий. Включая организацию спусков для переправы, сколько питьевой воды в бочках надо будет переправить в Сахалян, если вдруг колодцы поселения будут отравлены китайцами, сколько надо фуража и продуктов питания, хватит ли роты запасников, вооруженных винтовками «крнка». Чтобы не допустить самовольной переправы жителей города на китайский берег для грабежа захваченного Сахаляна. И такое прочее, и такое прочее. Если бы не помощь еще трех генштабистов, подполковник обороны фон Будберга и капитанов Запольского Богданова, я бы сошел с ума еще в первый час общения с Самойловым который буквально пытал меня по проходимости безымянной солдатской, утесной и маньчжурской падей. При этом капитан подробно наносил на карту овраги и затопленные участки местности, выявленные нами во время разведки. Как бы там ни было, но к часу ночи 19-го числа, через 7 часов упорной работы, Черновой вариант боевого приказа и плана действий войск по захвату Верхнего, Малого и Большого Сахаляна, а также Айгуня, был готов. Лично меня он не очень удовлетворил. Мне, как исполняющему дела пограничного комиссара, отводилась роль помощника полковника Волковинского, на которого возложили осуществление непосредственного прикрытия города двумя ротами запасников и местной командой добровольцев, когда Благовещенский отряд под командованием военного губернатора уйдет на Китайский берег. И я хотел это исправить. Правда, единственная часть, где отсутствовал офицер генерального штаба и куда я мог бы попроситься, был отряд полковника Печенкина. С генералом Грибским договорюсь, а с Иваном Николаевичем как-нибудь поладим. В его епархию командования полкома отрядом лезть не буду. Он бы мне братов с Ромкой выделил, а мне больше и не надо. А ему разведку организую на высшем уровне. Все. Утро вечером мудренее. Подумал я уже сквозь сон, развалившись на такой уютной кровати в доме Таралы. Утром позволил себе потянуться и понежиться немного в постели. Также чуть больше, чем обычно, уделил времени утренним процедурам. Ополоснулся после зарядки в летнем душе рядом с баней. Его схему – бочка с водой над закрытой душевой кабиной, в дно емкости ввернута металлическая труба с краном и душевой сеткой – опробовали еще семь лет назад, налаживая быт для цесаревича в диких и жарких летом условиях Дальнего Востока. Теперь многие жители Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, да и станиц пользовались таким гигиеническим оборудованием в летнее время». Вода в бочке за тёплую ночь и утро нагрелась, но всё равно было хорошо. Потом наслаждался, как отточенное лезвие бритвы снимает с моих щёк и шеи щетину. Брил Севастьяныч как профессиональный бродобрей. Заодно успел доложить, что масло и мёд он для госпожи Бутягиной доставил. Молва о том, как она спасла от взрыва больницу, в которой кроме нижних чинов лежали два офицера, включая подполковника, уже гуляет по городу, обрастая фантастическими подробностями. Надо будет Константину Николаевичу данное событие как-то так преподать, чтобы он Марфу властью военного губернатора какой-нибудь медалью наградил. Если бы та бомба взорвалась в палате, реально могло много человек погибнуть. Пускай Кольшмитт и Басов находились в другом помещении, но кто его знает, как бы рвануло и какие последствия были бы. От этих мыслей у меня мурашки пошли по всему телу, особенно когда представил изорванные взрывом тела двух морей. Не приведи, Господи, такого, что тут дурные мысли в голову полезли. Одевшись в чистый отглаженный мундир со всеми регалиями, отправился в резиденцию, где в очередной раз убедился, что жизнь — череда белых и черных полос. Мое, как я уже считал, место в полку Печенкина час назад занял генерального штаба подполковник Лодыжинский, прибывший рано утром в Благовещенск. Сопливых вовремя целует, однако. Эта новость абсолютно не прибавила мне настроения, как и последующие похороны погибших казаков и сотника Резунова. В резиденцию после печальных событий и поминального обеда вернулся вместе с остальными офицерами-генштабистами около пяти вечера. Из-за сильнейшей жары военный совет Грибский устроил на балконе своего дома. На нем присутствовали три генерала – Грибский, Суботич и Александров. Нас пятеро – генштабистов-разработчиков боевого приказа и плана – к которым добавился подполковник Лодыжинский, начальник всей артиллерии полковник Севастьянов, отрядный инженер-полковник Шефер, полковник Печенкин, представитель войскового управления полковник Волковинский и исполняющий обязанности коменданта отряда войсковой старшина Сотников. Капитан Самойлов зачитал боевой приказ, на карте объяснил порядок действий частей и подразделений. Уточнение деталей заняло еще около часа, после чего участники совещания разошлись по своим местам, готовиться к переправе и бою, а кто-то прикрывать эти действия. В городе уже знали, что готовится нападение на Сахалян и Айгунь, но точные сроки и порядок боевых действий не были известны никому, кроме участников военного совета. Тем не менее, большая группа жителей города решила направиться в станицу Верхнеблаговещенскую, правильно предположив, что из-за имеющихся там двух островов на середине реки это самое удобное место для переправы. Задействовав силы полиции и солдат запасного полка, пришлось данную экскурсию прекратить, а потом и перекрыть все дороги из города, что вызвало недовольство горожан. Почти три недели под обстрелом и бомбами довели нервы обывателей до последней степени психологической напряженности. Достаточно было какого-то пустяка, чтобы то здесь, то там в городе вспыхивали ссоры, драки. А здесь родные защитники не пускают посмотреть, как ворога громить будут. Утихомирить горожан удалось только благодаря тому уважению, которым пользовался у населения полицмейстер Батаревич. Леонид Филофилактович нашел нужные слова, чтобы успокоить горожан, заставить их разойтись и не мешать передвижениям войск. Тем не менее, в эту ночь мало кто спал в городе. Хотя еще 18 числа ополчения и дружины были распущены, а выданное им оружие вернулось на войсковые склады, поздно вечером на берегу в окопах и лыжементах собралось множество народу. Кто-то пришел со своим личным оружием, но большинство для того, чтобы наглядно убедиться в том, что сегодня ночью Сахалян падет, и осада с города будет окончательно снята. Кто распустил такой слух, выяснить впоследствии так и не удалось. Но из-за него, вместо того, чтобы выспаться, раз уж в боевую и резервную части войск попасть не удалось, Мне пришлось всю ночь провести на берегу, составив компанию полковнику Волковинскому и полицмейстеру Батаревичу. Тем также пришлось выгнать своих подчиненных в окопы для поддержания порядка на берегу. Едва забрежил рассвет, на китайском берегу на возвышенности Манжурской пади в нескольких верстах от Верхнего Сахаляна Раздалась частая оружейная стрельба, заставившая проснуться всех находившихся в окопах и лыжементах и присоединиться к тем, кто не спал и наблюдал за вражеским берегом. Многие горожане начали вылезать из окопов, чтобы постараться рассмотреть, что же там такое происходит. Буквально в это же время раздался пароходный гудок, и народ обратил свое внимание вниз по реке. Из устьев в Амур входил Сунгари. За ним следовали Селенга, Михаил и гражданин. Едва пароходы вошли в Амур, как с того берега был открыт бешеный оружейный огонь, к которому скоро присоединилась и вражеская артиллерия. Народ, повылезавший из окопов, быстро попрыгал назад. Вскоре ответила наша артиллерия, а запасники и жители с остервенением стреляли по противоположному берегу из всего, что имели в своих руках как оружие. Казалось, что оба берега вспухли облаками сгоревшего пороха, а между ними по водной глади в фонтанах разрывов шли четыре парохода, при этом блендированные Селенга и Сунгари прикрывали своими корпусами два других парохода. Все четыре судна вели огонь из тех небольших орудий, которые удалось на них установить. Картина была фееричной и страшной. По энергии и силе огня, из китайских ложементов и окопов напротив Благовещенска можно было судить, что, несмотря на раннее утро, силы там сконцентрированы значительные «Господа, могу сказать, что задумка Константина Николаевича удалась». «Судя по тому, как ведут себя китайцы, они даже не предполагают, что наши основные силы уже заходят к ним в тыл и во фланг», произнес полковник Волковинский, опуская на грудь бинокль. «Лишь бы Деян Иванович теперь не подвел. А речники молодцы, под каким огнем идут и не сворачивают. Герой!» «Да уж не хотелось бы мне быть на их месте», подумал я, глядя, через какой ливень ружейного свинца продвигаются пароходы. Хорошо, хоть из бомбы гранат им вроде бы ничего до сих пор не прилетело. Между тем пароходы, пусть медленно, но верно, прошли мимо городской набережной и двинулись дальше вверх по реке. Огонь с обеих сторон постепенно затухал. Я достал часы, открыл крышку и посмотрел на стрелки. Однако... Больше двух часов пролетело, пока пароходы вышли из устья и скрылись за изгибом реки. Десяти верст не будет, а как, оказывается, они долго шли. Хотя показалось, что и получаса не прошло. В бою всегда так. Либо время тянется невыразимо долго, либо пролетает так быстро, что не понимаешь, что ж ты делал все эти минуты или часы. «Господа, что происходит?» отвлёк меня от мыслей Батаревич. Я посмотрел в ту сторону, куда был направлен взгляд полицмейстера и увидел, как у складских магазинов на артиллерийской улице выстраиваются в одну линию восемь четырёх фунтовок и с той же стороны как окопам в рассыпном строю устремилась не меньше роты стрелков. А между домами Поповской улицы показалась ещё однородная колонна бойцов, выдвигающаяся к набережной. Несколько минут, и все восемь орудий одновременно рявкнули, а через несколько мгновений над Китайским берегом в воздухе хлопнули разрывы шрапнели. Небольшая пауза, и снова дружный залп орудий и новые разрывы шрапнели. — Что происходит? — еще раз спросил глава городской полиции. «Думаю, его превосходительство генерал-майор Александров решил имитировать подготовку к переправе на противоположный берег от Благовещенска, чтобы отвлечь внимание от действий боевой части нашего отряда», — ответил полковник Волковинский. «Или случилось что-то такое, о чем мы не знаем». Подтверждая слова полковника... Сверху реки раздался гудок парохода, и вскоре из-за речного изгиба появилась Селинга, шедшая теперь вниз по фарватеру сквозь свинцовый дождь и фонтаны воды от разрывов бомб и гранат. Канонады и ружейный обстрел с обеих сторон вновь усилились. Вскоре наши артиллеристы из-за плотного обстрела китайцев были вынуждены отвезти свое орудие на тюремную гору, откуда был лучший вид на вражеский берег а также было сложено для просушки большое количество бревен, из которых быстро возвели укрытие для пушечных расчетов. Буквально через полчаса наши пушки вновь открыли огонь, чередуя шрапнели-гранаты. Стрелки, заполнившие окопы, также вели интенсивный огонь по противоположному берегу. Пароход, между тем, прошел мимо набережной и скрылся в устье Зеи. Стрельба вновь стихла. Лишь периодически раздавались залпы батарей с тюремной горы. Остальные орудия и стоя и с нашей стороны молчали. Ружейная стрельба также смолкла. «Господин полковник, разрешите я схожу до резиденции губернатора и узнаю последние новости», — обратился я к Волковинскому, рассматривавшему китайский берег через бинокль. «Ох, Тимофей Васильевич, сходите, друг мой, непременно сходите». «А то скоро полдень, а мы даже не знаем, что там с переправой». «Как дела у Деяна Иваныча обстоят?» — быстро проговорил Батаревич. «Вы правы, Леонид Феофилактович, По разработанному плану подразделения боевой части под командованием генерала Суботича уже должны были занимать Сахалян, а, как мы видим, никакого движения нет. Это начинает меня беспокоить». Полковник развернулся ко мне. Поэтому сходите, Тимофей Васильевич, а то неизвестность, как говорил Дюма-отец, устами своего героя графа Монте-Кристо, хуже всех казней в мире. И не задерживайтесь с новостями. Признаться мне повезло, так как первым, кого я встретил в доме губернатора, оказался капитан Самойлов, который, заведя меня в свой кабинет в присутствии капитана Богданова, сообщил мне текущую обстановку и то, что уже произошло. Как и предполагалось, план был хорош на бумаге. Хотя и про болото да овраги мы также не забыли, и прогноз местной метеостанции был благоприятным. Но именно что прогноз? Неожиданно сильный южный ветер погнал после полуночи по Амуру большую волну. В результате сто охотников-добровольцев из стрелков 2-го Восточно-Сибирского линейного батальона под командованием капитана Запольского переправились вовремя и оседлали высотку в начале Маньчжурской пади. А вот три сотни казаков под командованием полковника Печенкина смогли начать переправу на два часа позже, только после того, как ветер стих и опала волна. Соответственно, на эти два часа сдвинулся весь график переправы. Из-за этого запланированное демонстративное прохождение пароходов мимо Благовещенска Закончилось тем, что кроме парохода «Аргунь» и самоходной баржи «Калифорния», в переброске войск пришлось срочно задействовать подошедшие пароходы с «Унгари», «Михаил» и «Гражданин». Так что переправа по срокам полностью провалилась. Кроме погодных условий, как всегда, негативно сработал и человеческий фактор. Один из самодельных паромов слепили тяп-ляп, и он развалился посередине реки. Как результат, утонули поручик Равич Пеглевский и двое стрелков. Плюс к этому суматоха по спасению оказавшихся в воде людей, утопленное оружие, боеприпасы и снаряжение. Тем не менее, по словам Михаила Константиновича, на настоящий момент, пусть и со значительным опозданием, план захвата вражеских поселков напротив Благовещенска начал притворяться в жизнь. Все намеченные подразделения переправлены на правый берег, вышли к намеченным позициям и приступили к планомерному наступлению на верхний Большой Сахалян. По данным с наблюдательного поста из дома Шадрина было установлено, что час назад китайцы стали формировать большой отряд пехоты с артиллерией, чтобы ударить навстречу нашим войскам, двигающимся по Маньчжурской паде пришлось срочно задействовать батареи из резерва генерал майора александрова для нанесения артиллерийского удара по противнику это было то что мы наблюдали ваш высок благородие разрешите войти прервал рассказ самойлуу младший унтер вошедший в кабинет и протягивающий капитану сложенный лист бумаги вам срочное сообщение Взяв листок в руки, Самойлов развернул его и быстро пробежал глазами написанное. «Ура, господа! С наблюдательного пункта сообщают, что противник бежит в сопке из Верхнего Сахаляна, а также начал отводить войска из самого Сахаляна и пригороды в сторону Айгуня. Настало время действовать подразделением резерва генерал-майор Александрова». Михаил Константинович, довольно, как кот объевшийся сметаны, улыбнулся. «Я к его превосходительству с докладом».